нереализованная ненависть изрождение зарождение политического фанатизма. Кучма был настолько непопулярен в обществе, что самонадеянные левые оппозиционеры пребывали в уверенности, что каждый из них без труда у него выиграет. Оставим за скобками политтехнологический анализ того, как получилось, что во второй тур вышли еще год назад непопулярный Кучма и лидер коммунистов Симоненко. По сути, на Украине скопировали стратегию избирательной кампании 1996 года – Ельцина против Зюганова. С одной стороны, это привело к возрождению всех антисоветских демонов перестройки, с другой – к консолидации новых хозяев экономики вокруг действующего президента. Наконец, на выборах 1999 года на Украине, как и на выборах 1996 года в России – Складывалось ощущение, что кандидат-коммунист во втором туре боролся не за победу, а за место главного оппозиционера. Выборы 1999 года положили начало вере украинской элиты в торжество политических технологий. Многие годы украинские политики и коммерсанты не могли понять, почему жители Львовской области – В 1994 году на 90% голосовали против Кучмы, а в 1999 на 93% за него. Как это произошло? С политтехнологической точки зрения все понятно. Антирейтинг коммуниста Симоненко оказался выше антирейтинга Кучмы. С точки зрения украинской политической культуры правящая элита сделала выбор в пользу псевдоприбалтийской идеи. Псевдороссийскую политическую культуру загнали в нишу оппозиционно-коммунистической и маргинализировали. После 1999 года украинская политика перестала походить на российскую, а общества наших стран начали серьезно отличаться друг от друга. В России собрался консенсус вокруг личности нового президента, который постепенно сосредотачивал в своих руках всю полноту власти. На Украине Непопулярный президент Кучма, выбранный гражданами, потому что коммунистов они не хотели еще сильнее, продолжал политику странных альянсов, больше напоминавших предательство. Сначала пост премьер-министра отдали Виктору Ющенко, молодому аполитичному главе Нацбанка. На уровне образа он попадал в стереотипы псевдоприбалтийской культуры. Сельский парень, сделавший карьеру и женившийся на американке. Мало того, что сам молодец, еще и дети, граждане США. Украинская мечта, как она есть. В украинском обществе намечается серьезный перелом. Псевдоприбалтийская культура наполнялась привлекательными молодыми политиками. Псевдороссийскую представляли комические образы позднесоветских партийцев, говорливых, но безвольных и алчных. Политизированная часть ее носителей – после выборов 1999 года, была полностью деморализована. Реальные элиты, которым принадлежит экономика, находились на стороне власти, потому что они всегда за нее. Президентская власть Кучмы была не просто крепка, а еще и одобрена США. Появление молодого человечного политика в качестве премьер-министра на фоне Кучмы выглядело более чем выигрышно. Так украинская политика перешла в эмоциональную стадию развития, когда обозленное на всех общество, которое неоднократно обманывали и которому не давали выпустить пар, переходит к разрушительным действиям. Второй срок Кучмы и премьерства Ющенко совпали с общественной уличной активностью. В течение 2000-2001 годов ручейки протестов постепенно превратились в марши по Киеву с прямыми лозунгами, Кучму Геть. После Гангадзе Гейта была предпринята наглая попытка госпереворота в центре украинской столицы Комитетом национального спасения, возглавляемым Юлией Тимошенко, всего месяц назад работавшей у кучмы вице-премьером в правительстве. Общество бурлило недовольством. Это уже было не постсоветское недовольство, а именно украинское незалежное состояние зрады. Отставка Ющенко с поста премьера и переход в оппозицию явились точкой входа украинского общества в состояние взрослого подростка малолетнего дебила. Его политизированная часть была до такой степени разочарована действующими политиками и раздосадована обманом выборов 1999 года, что страстно хотела очароваться заново. Ющенко стал подходящей кандидатурой. Основная же часть общества постепенно эволюционировала в хата скрайников, потому что иначе реагировать на постоянные политические предательства было сложно. Принцип номер 24. Первое помешательство общества Украины. Парламентские выборы 2002 года выиграл блок Виктора Ющенко. но это была не просто победа, а первые выборы, сделанные по всем западным канонам, наработкам и технологиям. Качественная полиграфия, билбордная программа, яркие ролики, четкие предвыборные месседжи, единый бренд-бук и фирменный стиль. Ранее так системно и по-западному технологично к парламентским выборам на Украине не подходили. Но важна не реклама, Важно то, что впервые политическая сила строилась на эмоциональной составляющей и была максимально нерациональной. Из Ющенко, который выражался крайне расплывчато и неконкретно, системно лепили образ миссии — Не политика, а историческую фигуру, чья миссия – положить конец ненавистному миру лжи, обмана и предательства. Ющенко был вне политики и олицетворял идеального политика псевдоприбалтийской культуры. Задумка политтехнологов понятна. Кучма хоть всех обманул и пост сохранил, но напряжение в обществе никуда не делось. Следовательно, его антирейтинг можно попытаться конвертировать в рейтинг главного оппозиционера. Комбинация понятна, но важна сама технология создания образа главного оппонента власти. В фокусе политической борьбы находился моральный выбор. Ющенко становился стороной добра, а его оппоненты автоматически злом. Бабушки из провинции реально плакали и целовали руки Ющенко накануне выборов 2002 года. Любили ли они при этом самого Ющенко? Вряд ли. Скорее слышали созвучные нотки в его словах о ненависти к власти. Ющенко, будучи экономистом, апеллировал не к цифрам и процентам, а к морали и культуре. Он был сторонником постмодернистской моды возвращения к национальным корням для морального очищения. Есть такая придурь и у многих в России. Косоворотку поносил, морально очистился. На выборах 2002 года из украинского общества впервые создали политическую массу, которая реагировала на эмоциональные сигналы. Негативная энергия ее питала и создавала общий фон противостояния добра и зла. Все составляющие когнитивной войны наличествовали. Общество Юго-Востока, Новороссии, отреагировало на политические новшества отчуждением. Псевдороссийская политическая культура была маргинальна, псевдоприбалтийская чужда. Харьков, Донецк, Одесса, Запорожье жили в своей городской и областной повестке, стараясь дистанцироваться от всеукраинской политики. Одновременно в эти годы завершилось формирование идеологии евронационализма, носителем которой был Виктор Ющенко. Парламентские выборы 2002 года сделали евронационализм главенствующей идеологией. Блок «Ющенко. Наша Украина» получил 23,57% и занял первое место. Коммунисты оказались на втором, почти с 20%. Блок власти за Единую Украину на третьем месте с 11%. Более 7% получил блок Юлии Тимошенко, тогда союзницы Ющенко. Социалисты Мороза, 6,87% и социал-демократы Медведчука 6,27% тоже прошли в парламент. Налицо победа евронационалистической оппозиции. Как и четыре года назад, общество показало партии власти красную карточку. Электоральное большинство доверило евронационалистам роль главной оппозиции, а меньшинство все еще видело левых. Это странные годы, когда в Житомирской и Сумской областях евронационалисты из нашей Украины и Компартии набрали примерно по 20%, оставив позади остальных. Однако с помощью традиционных схем коррумпирования Верховной Рады, несмотря на то, что суммарно оппозиция получила 56%, 30% евронационалисты, 26% левые, парламентское большинство сформировало власть. Общество в очередной раз было обескуражено. Из каждого утюга доносилась реклама о важности выборов. Всех звали голосовать. В телевизоре постоянные дебаты, и везде иностранные наблюдатели. Победила оппозиция. Через три месяца Верховная Рада снова была лояльна к президенту Кучме. Как такое получилось? Понять невозможно. Можно лишь объяснить, почему подобное происходит. Рациональный гражданин делает вывод, политическая система мафиозна и уходит в хато-скрайники. Эмоциональный, либо недообразованный гражданин делает иной вывод, система аморальна и уходит либо в депрессию, либо в массу фанатов Ющенко. Последние годы президентства Кучмы были очень нервными с точки зрения давления политики на общество. Первые несколько лет — явный крен в евронационализм. Затем, после того, как стало ясно, что Запад ставит на Ющенко, началось потепление отношений с Россией. Кучма даже вычеркнул НАТО из официальной доктрины и согласился присоединиться к ЕЭП, прообраз ЕАЭС. Так разворот отмобилизовал евронационалистов накануне Майдана 2004. Во внутренней политике Кучма был вынужден пойти на уступки самому мощному на тот момент донецкому клану и назначить его представителя Виктора Януковича на пост премьер-министра с прицелом на передачу президентского поста. Однако в последние годы правления он решился на комбинацию «хромой преемник». Передавать весь объем полномочий, полученных в сложную конституционную ночь 1996 года Кучма явно не хотел. На уровне политической схемы было предложено провести политическую реформу, отдав право назначение правительства коалиции Верховной рады. В общественном сознании это воспринималось как очередной обман президента Кучмы, который сам способствовал превращению Верховной рады В символ беспринципности и коррупции, а теперь якобы добровольно отказывался от власти в пользу сборища рейдеров, аферистов, банкиров и агробаронов. Несмотря на то, что полномочия президента передавались Верховной Раде, в самом парламенте евронационалистическая оппозиция выступила против этой затеи. У них был самый сильный кандидат на предстоящих выборах – Ющенко – и достаточно штыков в Раде, чтобы блокировать политическую реформу. Для внесения изменения в Конституцию требовалось 300 голосов депутатов, и недостающих власть переманивала из оппозиции. Все это сопровождалось откровенным подкупом, шантажом и постоянным предательством. Последние годы правления Леонида Кучмы – история бесконечного предательства, точнее, его видело общество. В реальности происходила замена государственности системой неформальных договоренностей, формализованных в виде парламентских фракций Верховной Ради. Правящая верхушка во главе с Кучмой под видом политреформы вводила польскую модель власти, когда несколько влиятельных кланов формируют политическую власть в коалициях. Так как на Украине есть два самых влиятельных клана, Донецкий и Днепропетровский, они власти поделят. Более мелкие игроки будут присоединяться к влиятельным силам, а по краям балансировать крайне правые и крайне левые, которыми можно время от времени пугать общество. На уровне схемы политреформа кучмы выглядела вполне рабочей, но у нее имелась одна проблема. Она была вне идеологичной, учитывала только игру элит, а не настроение в обществе. Общество в массе своей презирало Верховную Раду, Институт народных избранников, как паразитов и мародеров. Несмотря на недоверие к Кучме, доверие к самому Институту президентства сохранялось, потому что в обществе доминировал моральный подход к политике. К выборам 2004 года в Киеве собрались маргиналы со всей республики и журналисты с политологами со всей Восточной Европы. Политизация общества и подготовка к уличной фазе началась задолго до выборов. Первым звоночком стали выборы мэра в маленьком закарпатском городе Мукачево, где провели репетицию Майдана как технологии давления на избирательные комиссии и местную власть. С позиции общества Майдан-2004 стал точкой входа в новую майданную политическую культуру. псевдоприбалтийская и псевдороссийская отмирали, на смену им приходила черно-белая эмоциональная культура. Выборы 2004 привели к радикальному изменению общества. Оно поделилось на оранжевую, Ющенко, и бело-синюю, Янукович, Украину, в зависимости от политического лагеря. Но если за оранжевыми есть какая-никакая идеология, евронационализм, и образ будущего, Евросоюз, то лагерь бело-синих — реакционное явление. Не то чтобы жителю Харькова или Одессы сильно близок и симпатичен кандидат Виктор Янукович, просто Ющенко был до такой степени неприятен, что приходилось самоопределяться. Аналогично рассуждали киевляне и закарпатцы, но уже про донецких, которые все отберут и отдадут Украину Путину в Союз. Поэтому в первом туре Донецкая область отдала Ющенко 2,94%, а Львовская Януковичу 5,81%. Формально электоральные расклады повторяли выборы 1994 и 1999 годов, но ситуация кардинально отличалась настроениями в обществе и состоянием государства. В обществе, С каждым годом становилось все больше хата-скрайников, что повышало роль радикально настроенного меньшинства. Когда 8 из 10 человек – хата-скрайники, оставшиеся 2 будут играть роль общества. В некоторых случаях 2 человека из 10 могут стать большинством, например, если 8 не пойдут на избирательные участки. Майдан 2004 года – показал, что в украинском обществе сформировано радикальное меньшинство, чье влияние многократно усиливают медиа, интеллигенция и креативный класс. Одновременно изменилась мотивация политических элит. Благодаря политреформе Верховная Рада таки превратилась в центральную биржу власти и бюджета. В третьем туре президентских выборов утвердился новый общественно-политический договор. Кто контролирует большую толпу, тот и выигрывает выборы. Больше не имели значения рейтинги, подсчет голосов и всевозможные уголовные правонарушения типа вброса бюллетеней. Политические игроки сделали вывод. Победа на выборах равняется толпа фанатичных сторонников плюс многотысячная массовка плюс купленная интеллигенция плюс современные медиа. С 2005 года В украинской политической истории началась массовая политизация. На Юго-Востоке впервые за годы незалежности появилась многоуровневая политическая организация, в которую были вовлечены местные элиты. Собирались какие-никакие первичные ячейки. Местные политические элиты и капитал Юго-Востока включились в эту биржевую игру. Рейтинги и голоса избирателей – превратились в конкурентный политический актив. Словно грибы после дождя возникали политические организации и общественные движения. На Юго-Востоке появились первые ростки политического сопротивления, тогда оно было оформлено в виде федерализма. В политике и обществе появился новый идеологический раздел «Унитаристы и федералисты». Проигравшая на Майдане 2004 сторона использовала идеи федерализма, чтобы закрепиться в своих регионах. В обществе Юго-Востока зрел запрос на политический эскапизм от оранжевой реальности. Образ Ющенко и оранжевых там долгие годы вызывал отвращение, поэтому федерализм виделся формой защиты родного города от евронационалистического безумия, которое в этот раз имело оранжевый цвет. Сами оранжевые не давали обществу расслабиться, культ голодомора разобран выше, легкая реабилитация бандеровщины, ограничения в публичном использовании русского языка. Жители от Харькова до Одессы впервые испытали неудобства на бытовом уровне, когда пришли в кинотеатры, а там не оказалось фильмов на родном языке. Оранжевые активно поддерживали раскольников, из-за чего политизация проходила и в обществе верующих. В Крыму центральная власть показательно поддерживала радикальных крымско-татарских националистов из Меджлиса, одновременно прессуя русинов в Закарпатье, хотя их не меньше, чем крымских татар в Крыму. Оранжевая власть системно обостряла противоречия. Это было связано с тем, что отдельные функции государства уже находились под внешним управлением, а евронационализм стал правящей идеологией. Во власть пришли откровенные агенты США, такие как главы СБУ Александр Турчинов и Валентин Наливайченко. Министерство юстиции реформировал представитель украинской диаспоры в США Роман Зварич. Передача под внешнее управление остатков государства растянулась с 2004 по 2014 год. За это время общество Украины постепенно деградировало до постукраинского состояния. Федерализм был формой защиты от евронационализма и внешнего управления. Еще одним плюсом федерализма стал пример автономии Крыма, который благодаря статусу республики хотя бы гарантировал языковое равноправие. Также федерализм был скрытой формой русского империализма, который в местной политической культуре почему-то называется сепаратизмом. Принцип номер 25. империализм, прагматизм и сепаратизм. В украинском обществе было еще одно политизированное меньшинство: те, кто считал, что тесный военно-политический союз с Россией вплоть до полного слияния является единственным правильным курсом. Внутри этого меньшинства шли дискуссии о глубине и методах интеграции. Долгие годы это меньшинство пыталось склонить на свою сторону большинство. На президентских выборах 1994 и парламентских 1998 -го года ему удалось это сделать. Но политическая система переиграла общество. поэтому постепенно меньшинство пришло к выводу, что национальные элиты заинтересованы в имитации интеграции. Следовательно, нужно ставить в приоритет интересы региона и города. Если в Киеве решили самоубиться, это не значит, что так решили в Харькове, Донецке и Одессе. Поэтому федерализм смотрелся своеобразным предохранителем, спасательным кругом в случае краха Украины. За федерализмом Скрывался здоровый прагматизм, который базировался на русском империализме. Если Одесса построена как самый западный порт Российской империи, то для развития ей надо быть таким портом. Если в Харькове живут люди, неотличимые от белгородцев, зачем им граница? Ощущение близости и понятности российского общества и государства, в которых проходили прямо противоположные процессы, рождало сепаратизм. Но не сепаратизм, как желание устроить отдельную, свою незалежность, а как стремление сбежать из чумного барака, пока не заразился. Украинский сепаратизм конца 1980-х базировался на национальном эгоизме и хатоскрайничестве. После майданный сепаратизм – это здоровое желание жить в нормальном обществе и понятном государстве, которым постепенно становилась Российская Федерация. С точки зрения русской политической культуры данное явление не было сепаратизмом. По сути, это русский региональный империализм, когда здоровые части, умирающие национальной периферии, тянутся к имперскому центру. Итак, государственность, республики подменили внутриэлитарными договоренностями. В обществе воспитали 20% меньшинства, которое начинало играть роль правильной демократической общественности. Его вожди, журналисты, интеллигенция, шоу-деятели, коммерсанты и прочий креативный класс преимущественно обитали в Киеве. Эта шумная социальная группа очень быстро превратилась в тусовочку, которая стала играть роль прогрессивной интеллигенции. Мы знаем фамилии только самых ярких ее представителей, вроде Мустафы Наема, благодаря мему из его поста в запрещенном Фейсбуке «Берите зонтики, чай и кофе, хорошее настроение и друзей», с которого начался Евромайдан-2014. За 10-15 лет в Киеве образовалась прослойка талантливых и амбициозных провинциалов гуманитарных профессий, потому как политические конфликты создавали спрос на политологов, редакторов, рекламистов, пиарщиков, продюсеров и прочих политтехнологов. по большому счету аналогичные процессы шли и в москве несколькими годами ранее но рынок гуманитарных услуг формировался из корпоративных проектов рейдерских конфликтов рекламных кампаний и лоббизма власть в россии всегда оставалась сакральной а на украине ее контрольные пакеты оказались у людей которых в ссср к начальникам пускали только с черного хода из за тотальной коммерциализации Политики на Украине стремительно деградировали. Среди народных депутатов становилось все меньше людей, занимающихся законотворчеством, и все больше лоббистов. Когда количество лоббистов превысило 50-60%, Рада перешла на абсолютно коммерческие рельсы. Имелась такса на депутатский запрос, законопроект, позитивное или негативное голосование. Было несколько десятков депутатов Рады, которые выступали коммуникаторами с внешними лоббистами. Были корпоративные депутаты, те, кого делегировали финансово-промышленные группы, либо олигархи собственной персоной. В период с 2004 по 2014 год политическая и экономическая власть в Киеве настолько срослась, что было непонятно, где заканчиваются интересы вассалов Януковича и начинаются интересы вассалов Ющенко. Имелось два политических лагеря, но внутри элит интересы были так переплетены, что переход из лагеря в лагерь стал нормой. Яркий пример — харьковский региональный олигарх, владелец крупнейшего в Восточной Европе рынка Барабашова. На выборах 2004 года он был доверенным лицом Януковича, Затем перешел под знамена Тимошенко, а когда «Оранжевых» отодвинули от власти, вернулся в партию Януковича. Казалось, что в украинской политике наступил долгожданный баланс. Политические партии превратились в бренды, были понятны держатели контрольных пакетов, оформилась обслуживающая политические элиты прослойка. В обществе же разворачивались противоположные процессы. Доминировали хатоскрайники – и 80% считали, что ситуация развивается в неправильном направлении. Зрело активное меньшинство, которое при доминировании их от становилось решающим. Негативная энергия общества, как и перед первым Майданом, бурлила. Путь Януковича и Донецких во власть напоминал путь Леонида Кучмы. Выиграв выборы с обрезанными президентскими полномочиями, Янукович очень быстро вернул себе сверхпрезидентскую власть. Без всяких политреформ и торгов, решением Конституционного суда. Украинская политическая история пошла на новый круг. Очередной президент, который стал главой государства благодаря компромиссам, едва заняв пост, тут же нарушил баланс. Главного оппозиционера Юлию Тимошенко Донецкие сразу посадили. Многие их влиятельные оппоненты, включая Коломойского, покинули Украину. Власть Донецких, от которой ждали федерализации русского языка и отношений с Россией, в реальности оказалась коммерческой сущностью сильным налетом 1990-х. Про общество, поддержавшее Януковича, забыли на следующий день после выборов. Взяв власть во всей Украине, донецкие решили купить лояльность киевского политического класса. Тусовочка деньги у донецких брала, но ненавидела их еще больше. Ненависть киевского креативно-политического класса к донецким наблюдалась с 2004 года. Как часто бывает, она основана на зависти. Киевский интеллигент – работающий на Донецких, был более оппозиционен, чем просто киевский интеллигент. Феномен популярности Владимира Зеленского и сатирического шоу «Вечерний квартал», который по пятницам смотрела почти вся Украина, основан на желании киевской интеллигенции посмеяться над политиками, которых она считала недостойными. И в лице Зеленского тусовочка, наконец, выбрала себе вождя. Но что-то пошло не так. Недовольство и агрессия в украинском обществе накануне Евромайдана 2014 бурлили. Произошел ряд резонансных событий, сколыхнувших людей. Например, охота народного депутата Лозинского с ружьем на местного жителя, как на животное. В 2012-2013 годах социологи фиксировали проигрыш Януковича во втором туре президентских выборов, запланированных на 2015 год. Тогда в недрах администрации президента, который в то время возглавлял всемогущий Сергей Левочкин, созрел нехитрый план – вывести во второй тур против действующего президента кого-то из националистов. Выбор пал на лидера партии «Свобода» Олега Тягнебока. Донецкие начали негласно поддерживать националистов, делая из них настоящую патриотическую оппозицию. Киевская интеллигенция, напомню, тоже системно подкормлена. Общество Юго-Востока остро реагировало на то, что центральная власть откровенно приручала настоящих националистов. Аресты коснулись не только оранжевых, досталось и излишне пророссийским. Донецкие выстраивали собственную монополию и стремились контролировать все. Накануне Евромайдана 2014 казалось, что на пост Украине сформировалась специфическая, полубандитская, но вертикаль власти. при отсутствии государственных институтов мафиозные структуры заполняют вакуум. По внешним признакам на Украине, наконец, возникла супер-ОПГ, которая смогла подчинить себе всех остальных. Однако реальность оказалась сложнее. Евромайдан 2014 показал, что Донецкая политическая вертикаль рассыпалась в считанные дни. Так разбегаются члены ОПГ, когда ОМОН приезжает на стрелку. Прикормленная киевская интеллигенция с радостью кинула Донецких и поддержала Евромайдан-2014. Посыпались депутаты Верховной Рады, регионы объявили неповиновение. Донецкие выбрали бегство со своими капиталами, и победу одержало евронационалистическое меньшинство. Однако, в отличие от предыдущих кризисов, внутри этого меньшинства появилось вооруженное ядро – которые решили использовать для подавления общественной активности на юго-востоке, бурлившем не меньше, чем Киев, но с другим знаком. В Харькове, Одессе, Донецке, Крыму, Днепропетровске улица принадлежала антимайдану, ответной социальной реакции на Евромайдан. У антимайдана тоже было ядро, не менее решительное, чем ядро майдана. Оставался шаг до гражданской войны, и его сделали 2 мая. в Одессе, когда одной части общества дали право безнаказанно убивать другую часть. Политические элиты, пришедшие к власти на волне Евромайдана 2014, были плоть от плоти системы Кучмы, Ющенко и Януковича. Турчинов, начавший преступную АТО против мирного Донбасса, являлся советником Кучмы еще в начале 1990-х. Порошенко занимал пост главы МИДа у Януковича, главы Совбеза Приющенко, а Верховную Раду впервые попал вместе с Виктором Медведчуком. Называть новую власть Евромайдана оппозицией или новыми лицами нельзя. Это системные политики и давным-давно многократные долларовые миллионеры. Однако после Евромайдана 2014 принципиально изменились правила игры. Произошла та самая нацификация. Вооруженным активистам дали зеленый свет на террор и насилие. Ту часть общества, что выступила против госпереворота, объявили вне закона. Мирное сосуществование разных идентичностей в украинском обществе закончилось. Начался ненормальный этап. После 2014 года уже не имели значения выборы и рейтинги. Был нарушен миропорядок, поэтому общество в первую очередь выживало, старалось не пересекаться с вооруженным ядром и не спорить с евронационалистическими 20%. Хатаскрайничество и нигилизм стали единственной формой выживания. Общество Украины мутировало окончательно. Выводы и прогнозы по части второй. Борьба идентичности и постукраины. Беглый взгляд на эволюцию общества Украины открывает бездны неведомого. Все, что происходило в социальных глубинах страны с 2014 по 2022 год, является черным ящиком. Трудно понять, как менялось общество постукраины, и это вряд ли вообще возможно. Выборы значения не имели, потому что пророссийский фланг, как минимум, был вне закона. Евронационализм стал единственно верной идеологией, и людям пришлось научиться мимикрировать. хата скрайничества из формы поведения обывателя превратилась в способ выживания рядового гражданина. Предшествующая Евромайдану 2014 коммерциализация политики привела к росту нигилистических настроений в обществе. Пост-Украина существовала 8 лет в условиях, когда граждане – были запуганы тем, что радикальное меньшинство охотится на оппонентов. Это огромный срок, за который могли произойти необратимые изменения. Есть риск, что общество постукраины и России на уровне поколений 25 лет и моложе просто не поймут друг друга. Однако при всей невозможности подробного изучения общества постукраины до завершения СВО и полной демилитаризации Представляется реальным выделить социальные типажи и идентичности. В каждом конкретном регионе их соотношение будет индивидуальным, но модели поведения можно прогнозировать. Попытаемся описать главные их черты. Хатас крайник. Эгоистичный обыватель. Самый распространенный тип, который мы неоднократно разбирали выше. С начала террора количество таких убежавших от реальности обывателей – могло достигнуть 50-60%, процентов, где-нибудь в Карпатском райцентре, на границе со Словакией, все 90%. Псевдохатоскрайник. Идентичность, возникшая как реакция на террор и нацификацию. Количество в обществе зависит от уровня террора в конкретной местности. Больше всего псевдохатоскрайников в мегаполисах Новороссии – там, где действовало подполье и проводились массовые аресты активистов антимайдана. В целом, эту социальную личину за годы террора научились примерять на себя практически все жители постукраины. Лоялист. Чиновники среднего и низшего звена, врачи, учителя, бюджетники, мелкие коммерсанты, силовики – типичные лоялисты. Данная идентичность предполагает зависимость от реальной власти – Поэтому лоялисты склонны к конструктивному сотрудничеству. Это потенциальные союзники любой власти, которая будет учитывать их интересы. Потенциальные лоялисты – коллективы крупных промышленных предприятий. Евронационалист. Эти персонажи составляют около 20% общества. Как правило, евронационалисты прирастали за счет молодежи, которой свойственен радикализм. Последние восемь лет их ряды пополнились ОПГшным элементом. Систему МВД и образования тоже насытили подобными кадрами. Активные евронационалисты стараются уезжать с территории освобождаемых российской армией. Среди них немало лоялистов, которые многое потеряли после прихода России. Такие люди представляют наибольшую опасность. Активист Эта идентичность появилась из-за коммерциализации политики. последние годы кормовой базой активистов были западные фонды и НКО. В этой социальной группе много аполитичных персонажей, с которыми возможно конструктивное сотрудничество. Правда, зная практику работы российского государства с активистами, легко предположить, что данная группа является потенциально оппозиционной. Мародер Бизнес-практика последних лет породила особый тип коммерсанта, чиновника и силовика, незаточенный на развитие. Такой человек считает государственные деньги своими и дело даже не в воровстве и коррупции. Мародер рассматривает любой финансовый или товарный поток, попадающий в зону его внимания как потенциально свой. Главная угроза со стороны мародера кража времени. Яркий пример деятельности мародерских элит постукраины Набережная имени Терешковой в Евпатории. Уже посадили двух мэров подряд, при этом уникальную советскую набережную разбили, а средства на новую разворовали. Региональный прагматик. Самый конструктивный тип. Встречается среди всех слоев общества, но особенно яркими бывают таксисты и военные пенсионеры. Таких людей очень много среди коммерсантов и управленцев любого уровня. Это социально активные граждане, понимающие интересы города, в котором живут, и сопрягающие их собственными интересами. Региональный прагматик – самый понятный союзник, потому что он настроен на развитие. Политизировать такого человека крайне сложно. Отопительный сезон и стоимость литра бензина его интересуют больше, чем ролики Навального. По мере ослабления террора, когда общество свободно вздохнет, России предстоит сделать ставку именно на представителей этой идентичности. Профессиональный оппозиционер В системе Евромайдана была имитационная оппозиция. Чаще всего это беззубые политики, являющиеся клиентеллой местных политических кланов. Изучение биографии таких людей показывает, что чаще всего они работали местоблюстителями, либо являлись коммерсантами, купившими оппозиционную лицензию. Они не всегда стремятся во власть, но хотят быть рядом с ней. Опираться на них практически невозможно в силу их принципиальной многовекторности. Русский оппозиционер. Самый редкий тип. Запуганный и репрессированный. Очень разные люди, которых объединяет то, что все восемь лет террора и нацификации они занимали активную позицию. Это могут быть представители любых профессий и любого возраста. По политическим взглядам коммунисты, православные монархисты, социалисты, либералы, даже антипольские и антирумынские националисты. Русскоязычные, украиномовные, болгары, гагаузы, поляки, армяне, евреи, русский оппозиционер на пост Украине может быть любой национальности. Этих людей объединяет русский культурный базис и антинацистская идеологическая платформа. Чем меньше город – тем больше в нем живых и здоровых русских оппозиционеров. Террор Евромайдана практически не успел проникнуть на уровень райцентров. В крупных городах зачистить всех тоже нереально. Для понимания, в Одессе в нормализованный период около 10-15% горожан стояли на максимально пророссийских позициях, вплоть до выхода из состава Украины и присоединения к России. В реальности это 100-150 тысяч человек. Еще около 40-50% выступали за союзные отношения, в идеале как республики в СССР или штаты в США. Всех не пересажаешь. Русский оппозиционер – самый ценный социальный тип для интеграции с Россией. Такие люди требуют индивидуального подхода, потому что именно они станут беззащитными жертвами будущей бандеровщины. Общество постукраины не так сложно устроено, чтобы его не удалось понять. Но важнее знать, что это специфическое общество, где встретилось несколько имперских исторических укладов. Таких регионов, как постукраина, в Евразии несколько. В частности, Средняя Азия и Казахстан, где переплелись разные исторические, этнокультурные и политические традиции. или Закавказье и Северный Кавказ, где русская имперская культура конкурирует с турецко-османской и персо -иранской. Отдельный узел противоречий в так называемых библейских землях на территории современного Ирака, Сирии, Палестины, Израиля и Ливана. И все же украинские случаи особы, потому что России предстоит сначала разрубить узел существующих проблем и освободить общество, а затем интегрировать его. Поэтому общество постукраины лучше изучать глубоко, системно и критически, чтобы не разочароваться, не надо очаровываться. Нам предстоит интеграция с очень разными социальными типажами, так что лучше заранее подготовиться. Что делать с хатаскрайниками? Перековка хатаскрайника в регионального прагматика. Условия гармоничного слияния общества России и постукраины.